Глава 9. Миссис Свенсон распорядилась устроить школу для детей прямо в бункере, чтобы они не сильно отстали от школьной программы. Как всегда, задумано было хорошо, но вот с врачами посоветоваться все-таки надо было, а об этом совсем никто не подумал. Уроки решили ограничить сначала математикой и английским, чтобы не перегрузить нездоровых детей. Но сразу же начались проблемы. Вики и Лиру вывезли в небольшой отдельный кабинет, не забыв подключить все необходимое. Подгузники для девочек забыты тоже не были, хотя Лира... Ленка спокойно относилась к этому предмету туалета, в отличие от Лиры. Возражала ставшая девочкой доктор против другого. Сама идея школы, по ее мнению, была не очень умной. Но девочку никто не слушал, даже Александра посчитала, что сестре виднее. И на это доктор Ленка только грустно вздохнула. Если кто-то хочет наступать на грабли, то кто она такая, чтобы мешать? Вошедший учитель был именно учителем и явно без опыта работы с подобными детьми. Поэтому начал в довольно быстром темпе рассказывать что-то, во что Ленка даже не вслушивалась. Она наблюдала за Лирой. Постепенно становившаяся именно сестренкой подружкой держала в подрагивающих руках карандаш. Ленке очень не нравилось то, что она видела, а воображение Лиры уже разыгралось вовсю. Кудрявая девочка представляла себе плохую оценку, как от этого расстроится Александра, как презрительно посмотрит Берт, даже не подозревавший о таких в отношении себя мыслях, как отвернется Вики. Не было у Лиры другого опыта. Мисс Вонсон. «Что вы можете рассказать о квадратном уравнении?» Поинтересовался учитель, с недоумением глядя на помаргивающий красным кардиомонитор. И в этот момент доктор Ленка сорвалась с места. Боль прошила кисти рук, но девочка помнила, что врач здесь, похоже, один, и если она не поможет, то не поможет никто. «Что вы делаете?» – воскликнул мужчина, пытаясь остановить Ленку. «Пошел вон отсюда!» Зло выкрикнула девочка. «Пошел вон! Только дернись мне! Берт, лови Лиру!» Комната, разумеется, прослушивалась. На агрессивный выкрик Виктории, конечно же, среагировали, поэтому сюда уже бежали. Но вот Лира видела черные мушки перед глазами, селись вдохнуть и не могла. Берт, быстро срывая ногти, сдернул ограничитель, опуская спинку сиденья, а доктор Ленка принялась помогать подруге вдохнуть. Дверь резко распахнулась, и охранники увидели картину. Одна девочка на инвалидном кресле делает искусственное дыхание другой, а взрослый мужчина явно пытается помешать. Учителя увели, в комнату забежали вызванные врачи, сразу же понявшие, что происходит. Апофеозом стал обморок Виктории, ведь помогала она, игнорируя собственную боль, чего сознание ребенка выдержать не смогло. Как результат, школа закончилась там же, где началась. Александра выглядела очень виноватой, но все-таки решила поговорить с Лирой. Ленка, в свою очередь, не могла пока ничего делать, кроме как лежать и тихо плакать от боли. Перенапряглась она сильно. Берт сидел с ней, гладя и остро желая забрать себе хоть частичку страданий сестренки. К сожалению, ничего из того, что знала и умела доктор Лена, не помогало и это угнетало сильнее всех симптомов. Когда-то считавшая себя непогрешимой, девочка многое осознавала сейчас. Ну что тут у нас? Вошедший врач тяжело вздохнул, увидев заплаканных девочек и отчаяние на лице мальчика. Сначала он подошел к Ленке. Как же тебе помочь? Давайте попробуем полную иммобилизацию суставов в отчаянии от непрекращающейся боли — предложила девочка крайний вариант. То есть гипс, — кивнул мужчина, тоже не видевший совершенно никакого решения, кроме опиатов. — Давайте попробуем, хуже точно не будет. А вторая наша пациентка как? — Я хорошо, — схлепнула Лира, на представлявшая себе много разного. — Чего же ты испугалась, маленькая? — ласково спросила Александра. — Что случилось у малышки? — Оценка. «Если плохая, тогда... тогда...» В глазах девочки появился ужас, отчего вздохнувшая женщина обняла ее. Все Александра отлично поняла, гладя разрыдавшуюся от страха Лиру. «Лира, никто и никогда не будет тебе делать плохо из-за какой-то оценки», объяснила Александра. «Оценку учитель ставит себе, своему таланту, своему умению научить, а вовсе не тебе». Поняла? а но если плохо...» Лира не находила слов, прижимаясь к этой волшебной, совершенно необыкновенной женщине. Таких людей в жизни девочки еще не встречалась, И от этого тепла хотелось плакать, чем она в данный момент и занималась. «Виктория, если не поможет, надо будет думать об опиатах», — сообщил лечащий врач, остро сочувствуя ребенку. «Другого выхода нет». «Ты с ума сойдешь от боли!» «Только не опиаты!» воскликнула доктор Ленка, осознававшая, что наркотики путь в один конец. «Подумай все же!» попросил ее доктор, вызывая медсестер. Пока Александра успокаивала Лиру, доктору Ленке полностью зафиксировали мелко дрожавшие руки. Как ни странно, боль через некоторое время снизилась до вполне приемлемого уровня, что доктора Ленку удивило. Это позволило вывести ее и Лиру в сад, где девочки просто бездомно смотрели в большой экран телевизора, стоявшего там же. Телевизор крутил Тома и Джерри, вызывая где улыбки, а где и смех. Александра же думала о том, что вся жизнь ее вдруг сильно изменилась. Добру ли? Прибывшие из здания мужчины вежливо представились и хором произнесли ритуальные слова о непричинении вреда что на ее величество впечатление не произвело. Алисия же тихо хмыкнула, но раз королевы промеж собой договорились, то прямо сейчас убивать этих посланцев необходимости не было. Женщина молча протянула протоколы допросов, в которые вчитались датские маги. Меня зовут Петер, так и называйте, пожалуйста, попросил седой мужчина на вид лет шестидесяти. По этим бумагам выходит, что некие сектанты, выдающие себя за магов, Решили напасть на детей, при этом минимум двое ребят пострадали очень тяжело. Среди них одна член королевской семьи. Я правильно понял? Вы правильно поняли, вздохнула миссис Свенсон. Родители второй совершенно неадекватные, и что с этим делать, наши психиатры не знают. Разрешите нам взглянуть, поинтересовался, по-видимому, главный среди гостей. Не возражаю, кивнула ее величество после чего гости в сопровождении Алисии покинули дворец, оставив королеву размышлять над происходящим. Магии в мире действительно существовали. Традиционно так называли себя одаренные во многих странах. Они подчинялись собственным правилам, а законам своих стран и чрезмерной активности не проявляли. В некоторых странах существовали даже школы для одаренных. Именно сообщение о том, что в Британии, похоже, похищают детей, чуть ли не с целью убийства, всколыхнуло международное сообщество, готовившееся послать своих одаренных ради того, чтобы разобраться в ситуации. Великий маг Петер снимал с мистера и миссис Фонсон странные чары, наложенные явно артефактным способом, что понравиться никому не могло. Впрочем, для этих двоих уже было поздно. Либо они сами имели склонность к садизму, либо же артефакт повредил что-то у них в голове, но подпускать этих людей к дочери было делом непредусмотрительным. Тем не менее, Вонсоны своим действием ужаснулись. «Мы можем увидеть пострадавших девочек», – поинтересовался великий маг после того, как мистер Вонсон, осознавший, что творил с ребенком, отправился в больницу, а миссис Вонсон находилась в перманентной истерике. Можете кивнула Алисия, но дети нестабильны, поэтому я бы рекомендовала быть очень осторожными. У младшей еще и редкое заболевание. «Мы будем очень внимательны, оденемся, как ваши врачи, так пойдет?» спросил Петер, уже предчувствуя, что его ждут сюрпризы. Правда, он еще не знал, какие именно. «Очень хорошая идея», кивнула женщина, предлагая магам следовать за собой. Черный автомобиль быстро разогнался, отправляясь в сторону защищенного бункера специальных сил. Петер думал о происходящем в Британии. По всему выходило, что сектанты либо относятся к тем же одаренным, что работали в Ананербе, либо вообще одаренными не являлись. Будь дело в Дании, их можно было бы просто уничтожить, и пусть наверху сортируют на хороших и плохих. А тут? А тут нужно было выяснить... Виновных поименно и устранить любую опасность для королевской семьи, как и повелела владычица Дании. Тяжело вздыхавший одаренный, очень нехорошо думал о том, что ему предстоит. Копаться в помойках он не любил. Берт гладил Викторию, искренне желая помочь хоть чем-нибудь, а ту неожиданно отпустила боль, став почти незаметной. Отчего девочка начала даже задремывать и в общем разговоре участия не принимала. Лира в полголоса рассказывала Александре о своей жизни, заставляла женщину плакать. Представлять подобное Александра просто не хотела, как и вспоминать прошлое. Хотелось, чтобы девочкам было просто тепло, поэтому женщина обнимала и гладила прижавшуюся к ней Лиру. «Жалко, что нельзя просто стать врачом и спасти тебя, сестреночка». — грустно проговорил Берт, продолжая гладить сестру так, как ей нравилось. — Да тут врачей сколько угодно, — вздохнула Ленка, выплывая из дремы. — А когда-то, чтобы стать врачом, было достаточно клятвы Гиппократа, которую сейчас никто не дает уже. Да толку-то, болезнь редкая, ее никто не знает. — А что за клятва? — поинтересовался мальчик, впервые о таком услышавший. — «Что, просто давали ее и все?» «Сначала учились, а потом клялись не вредить», — кивнула девочка, процитировав. «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». Она вздохнула, всхлипнула и продолжила. «Чисто и непорочно». «Буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного». Ленка задохнулась, не в силах продолжить длинную фразу. И в этот миг что-то случилось. «Мия, Мия, смотри, она поплелась!» Маленькая девочка подпрыгивала, показывая рукой в проекцию. «Ария, ну смотрите же!» «Да, действительно поплелась!» – кивнула Ария, отмотав историю. Хоть и не думала о клятве, но говорила от души. Значит, можно ее защитить и колечко дать? поинтересовалась забава, заглядывая в лица переглянувшихся девушек. Можно, кивнула появившаяся на поляне женщина в блестящем, будто покрытом радужными камнями платье. Тётя тетя магия! завизжала маленькая девочка, бросаясь к женщине. А можно я ей расскажу? Можно? Забава, получившая прозвище «тринадцатая», зашаловливость, скорчила умильную мордашку, отчего присутствующие рассмеялись. — Тринадцатая. Только во сне хорошо? — строго спросила названная магией, но малышка только закивала так, что казалось, сейчас голова оторвется. В миг, когда доктор Лена договорила, мир на мгновение замер, погас свет, и звонко хлопнули оба кардиомонитора, одновременно выйдя из строя. Появившегося кольца Ленка не заметила, так как руки ее были загипсованы, что очень неожиданно для нее самой помогло. Вбежавшие в сад, освещенный синим аварийным светом, врачи увидели, что ничего страшного не произошло. Потому, заметив пакет предохранителей, просто подключили другие мониторы, отметив неожиданный перепад напряжения, что сюрпризом для подобных баз совсем не было. Уставшая Ленка начала медленно задремывать. Она почти уснула, когда в помещение медленно вошли незнакомые мужчины, выглядевшие вполне обычными докторами. Взгляд седого пожилого человека прикипел к уже невоспринимающей реальность девочки. Шедший рядом с ним более молодой коллега выпучил глаза, явно сильно удивившись. Эксленс! он не верил своим глазам. «Это же светлый целитель! Их еще истинными зовут!» «Да, Ильяс!» – кивнул великий маг Петер – пытаясь уложить в голове увиденное. Укладывалось плохо. Это истинный целитель, проклятый сложным ритуалом, хотя такое считалось невозможным. Нужно срочно выяснить, что здесь происходит. За это с ними, кто бы там ни был, такое и сделают, предвкушающе протянул Ильяс. — Но надо же снять проклятие. — Предложим, — кивнул седой мужчина, разворачиваясь в сторону выхода. Вызывай боевую группу, добавил он. Нужно очень тщательно разбираться, и если уж истинного прокляли, то это общая забота. Ни Берт, ни Александра ничего не поняли. Ленка уже спала, а совершенно озверевший верховный магдании разделял мечты королевы Великобритании. Ему хотелось стереть в порошок того, кто посмел просто подумать плохо о истинном целителе, которых в мире было не более десятка. Очень уж жесткие требования к ним предъявляла магия. Оттого и не рисковали давать именно такую клятву магические медики. То, что увидел маг, не лезло ни в какие ворота. Отпечаток проклятия показывал, что наложено оно в этой стране. Именно поэтому Петер и был взбешен.